Благодарности. Родитель у Романа один, а вот тетушек, дядюшек, крестных и неожиданных доброжелателей сколько угодно. Всем им причитаются слова благодарности. В первую очередь я хотел бы поблагодарить моего агента Бекки Томас. Она искусно провела меня по этому пути от документов в Word до книги в твердой обложке. По дороге мне посчастливилось встретить двух несравненных редакторов. Фредерика Андорнина и Лорен Уэйн. Они ждали от меня результатов еще более высоких, чем я сам от себя ждал. Также спасибо Холли Нокс и всем сотрудникам Скептре. Спасибо Эмми Гуэй и команды The Avid Reader, Сейлиен Сент-Клер из литературного агентства Левинсоун, Джеймсу Пьюзи и Николь Этерингтон из Блейр Фридмен. Заверу в то, что жар найдет своего читателя, спасибо Тиффани Гассок, Сабине Шульц, Анне Мойлайнен и Варе Горностаевой. Когда я писала этот роман, работники Мрокко Боунд, особенно Эльза и Келл, без конца варили мне кофе. А книг мне продали всего ничего. Спасибо и обещаю в следующий визит купить больше чтива. Огромное спасибо моим родителям и моему брату Джейкобу. Им столько пришлось вытерпеть за эти годы, но они ни разу не сказали мне «бросай это дело». В этот раз, на их счастье, я не вывел их в своей книге. Но в следующий раз, возможно, им повезет меньше. Впрочем, они всегда это знали. Спасибо первым читателям, комментаторам и энтузиастам Бену Далтону, Элли Ли, эн Кайзер, Алексу Берроузу Элис Чеппел. Слово «доброе» долго помнится. Спасибо и Ричарду Галлагеру. Его дружба и советы оказались очень кстати. Отдельная благодарность Кларисе Пабби. Она всегда хвалила мои сочинения в общем, и этот роман в частности. Я не мог и надеяться на читателя более неутомимого и вдумчивого, чем Дэйв Уингрейв. Нетерпимость к небрежно написанным текстам Его лучшее и самое раздражающее качество. И, наконец, Зои. Ведь этот роман посвящен именно ей. Спасибо тебе за то, что предложила такое название и много за что еще. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.